Глава тридцатая Открыв глаза, Маша тут же уперлась взглядом в темноволосую макушку. Улыбнуться бы, но сил почти не было, будто тело чужое, ватное. Машка сразу же все поняла. Она в больнице. Операция прошла успешно, иначе бы она не проснулась. А так, все почти в норме. И главное, ее бойный псих рядом, а не мстит всем подряд и каждому в отдельности. Взгляд скользнул с темных волос Эльдара на его ладонь. Смуглые пальцы будто намертво вплелись в ее бледные. Мелькнула мысль, что нужно бы дать Камулу поспать еще немного. Интуиция подсказывала Маше, что ее муж в последнее время мало отдыхал. Но жутко хотела заглянуть в любимые глаза. Утонуть в их тепле и убедить любимого, что все в порядке, что она жива и почти здорова. А Эльдар сам уже понял, что Маша проснулась. По ощущениям понял, по колючим иголкам в затылок и по легкому поглаживанию нежными пальцами по его руке. «Привет!» — Хмуро шепнул и не позволил ответить, подался ближе, придвинулся почти вплотную. «Совсем совести нет, Камалова? Не любишь меня, да? Я ж так загнусь раньше, чем у нас сын родится! Машка!» А последнее слово уже на выдохе, прямо в губы. Маша не противилась и сама соскучилась, будто сто лет не видела любимого, не дышала им, не прикасалась к обжигающей коже пальцами. «Пока все не набежали, что случилось за это время?» Тепло спросила Маша, когда Эльдар отстранился, пусть и на несколько сантиметров всего. Однако Эльдар молчал, не сводясь девушке пронзительного взгляда, будто ждал от нее чего-то. Маша выдохнула, удивляясь собственной глупости. Ну или можно списать все на состояние здоровья, просто не привык к тому, что не нужно больше прятать чувства к этому сильному человеку. И женаты ведь уже. Пусть тайку мы оформили все. Однако Маша отчетливо помнила то чувство эйфории, когда Эльдар надевал на ее руку кольцо. А Ильдар упрямо молчал, не сводил своих глаз с ее лица, поглаживал щеку кончиками пальцев, даже не моргал, кажется. «Люблю тебя». Тихо шепнула Маша. Камул выдохнул, прижался ртом к ее руке, будто не мог надышаться. А Маша с трудом приподняла свободную ладонь и зарылась темную макушку пальцами. «Если ты когда-нибудь полезешь, Машка, лучше сначала убей меня, ладно?» Бормотал Эльдар, не отрывая губ от тонкой кожи девичьей ладони. А уже потом, взяв себя руки, продолжил. «Лера убил Фила и Шакала». Весту забрал вестник, дед ее по матери. Куда увез, пока не знаем, но скоро вычислим. Лера отпустил ее? Казалось, именно эта новость больше всего удивила Машу. Эльдар пожал плечом, словно говоря, что об этом нужно спрашивать самого Лера. «Теперь заперся у себя, вроде бы бухает», ответил Кому. «Я здесь все время, толком не в курсе». «А, ясно», — кивнула Маша. Вздохнула, пусть и не хотелось никого впускать, в их с мужем уютный мирок, но девушка понимала, что вот-вот появятся врачи, да и Леру нужно помочь. «Зови Коновалов, что ли? Будем выписываться?» «Ну ты шустрая!» — негромко рассмеялся Эльдар. «Пока не поправишься, никуда не выйдешь отсюда!» Машка фыркнула, и дальше тишина и покой в палате сменились суетой. «Обследование, анализы, консультации...» Молодой организм Машки давал о себе знать. Ранение, пусть и глубокое, а жизненно важные органы не пострадали. Однако Машка сильно уставала, но старалась держаться. выполняла все рекомендации докторов. А как иначе? Ведь ее личным надсмотрщиком был любимый мужчина. И вскоре, спустя пару дней, Маше разрешили пользоваться ноутбуком. Чудо техники Маша буквально вытребовала у мужа. Не гнушаясь шантажом и уговорами. А от Леры вестей не было. Исчез с радаров. Костя знал, где носит его младшего братца, а не торопился делиться с такими сведениями. Эльдар тоже. И Маша решила, пора что-то делать. Ведь не согласна она была обрывать дружбу с Вестой. Девушка ей нравилась. Да и видела Маша, что подруга Лера любит. Пусть и знакомство этих двоих упрямцев вышло таким странным. Когда Машу выписали из клиники под честное слово Камула, Привозить жену на перевязки девушка ликовала отчасти. И потом у нее была суперважная миссия, которая не терпела промедлений, потому что Маша, вопреки запретам мужа, все-таки отыскала координаты Весты. И что самое удивительное, подруга согласилась на короткий разговор, пусть и по телефону.